Но пела она здорово, как Анна Нетребко, которую два года тому назад мы слушали в Королевской опере. Ну, может быть, не совсем так же, как Нетребко, но, во всяком случае, слушать было приятно. Если тебе нравились вычурные итальянские оперные арии, что не относилось ко мне, честно говоря, но благодаря пуншу шло и это. И итальянские оперные арии, по всей видимости, были основными носителями настроения в XVIII веке. Люди в помещении вовсю разошлись». Только бедная собачья ду, э, миссис Фэрфакс делала недовольное лицо. «Позволь тебя на момент похитить». Гидеон подошел сзади к и улыбался мне. «Ну, ясно. Сейчас, когда зеленая дама была занята чем-то другим, он вдруг вспомнил, что я тоже еще существую. Граф будет рад, если ты немного составишь ему компанию». «О, правильно. Тут же было что-то еще». Я глубоко вздохнула, взяла свой стакан и одним махом выпила его. Когда я вставала, то почувствовала в голове приятное окружение. Гидон взял у меня из руки пустой стакан и поставил его на маленький столик с этими такими милыми ножками. «Там что, был алкоголь?» – прошептал он. «Нет, это все на все пунш», – прошептала я в ответ. «Упс, а пол здесь был каким-то немного неровным». «Ты знаешь, я принципиально не пью алкоголь. Одно из моих железных правил. Можно получить удовольствие и без алкоголя». Гидуон поднял бровь и протянул мне свою руку. «Я рад, что ты так хорошо веселишься». «Да, это относится к тебе», – заверила его я. «Фу, эти полы в XVIII веке были действительно такими шатающимися. Раньше я этого как-то не заметила». «Мне кажется, правда, что она несколько старовата для тебя, но это не должно тебе мешать. А также и то, что у нее там что-то с герцогом. Как там его? Нет. Действительно, отличная вечеринка. И люди здесь намного приятнее, чем я думала. Так, Такие коммуникабельные и свободные, что касается телесного контакта». Я посмотрела на игравшего на фортепиано любителя полапать и отхода от нетрепка. И «Они определенно очень охотно поют. Очень симпатично. Прям так и хочется вскочить и сделать вместе». «Не вздумай», – прошептал Гедон, ведя меня к дивану, на котором сидел граф. Увидев, что мы подходим, он поднялся с грацией намного более молодого человека и скривил губы в многообещающую улыбку. «Ну что ж, хорошо», – подумала я и подняла подбородок. «Сделаем вид, как будто я не знаю, что, соответственно, гуглю, ты вовсе не настоящий граф. Сделаем вид, как будто у тебя действительно есть графство, а ты не обманщик неизвестного происхождения. Сделаем вид, как будто бы ты и не душил меня в последний раз. И сделаем вид, как будто бы я трезвая, как стеклышко».